Глава 25. Филипп, которого прозвали новенький, попросил, чтобы в Кану мы пошли через Вифению. У него там жил друг, которого он хотел завербовать к нам в попутчике. «Я сначала думал, он пойдет со мной за Иоанном Крестителем, но он не клюнул на креды и ямы, а сам он из Каны, ему наверняка захочется дома погостить». Когда мы в вифании вышли на площадь, Филипп окликнул белобрысого паренька, сидявшего под смоковницей. Паренек был тот же самый. Это его мы с Джошуом видели, проезжая через Вифаню больше года назад. «Эй, Нафанаил», — сказал Филипп, — «мы тут с друзьями в Кану идем, давай с нами». «Сами они из Назарета». «А вот этот Джошуа, он может оказаться мессией». «Может оказаться?» — переспросил я. Нафанаил вышел на дорогу оглядел нас, прикрыв глаза от солнца ладонью. На вид ему было лет шестнадцать-семнадцать, не больше. На подбородке едва затевалась борода. — А из Назарета может выйти что-нибудь путное? — спросил он. — Джошуа, шмяк Варфоломея, — представил Филипп. — Это мой друг, Нафанаил. — Я тебя знаю, — сказал Джош. — Я тебя видел, когда мы здесь последний раз проезжали. Тут совершенно необъяснимо Нафанаил рухнул на колени перед верблюдом Джошу и объявил. — Ты поистине Мессия и Сын Божий. Жоша посмотрел на меня, на Филиппа, затем перевел взгляд на парнишку, простершегося ниц у ног верблюда. «Ты веришь, что я мессия, только потому, что я видел тебя прежде? Хотя еще минуту назад ты был убежден, что из Назарета не может выйти ничего бутного». «Ну да, почему нет?» — ответил Нафанаил. И Джош снова глянул на меня, будто я мог это объяснить. Тем временем Варфоломея, следовавший за нами пешком со стаей псиных адептов, которых в последнее время стал как-то уже очень рьяно звать своими апостолами, приблизился к мальчишке и помог ему подняться на ноги. «Вставай, если хочешь с нами идти». Нафанаил распростерся и перед Варфоломеем. «Ты тоже поистине мессия и сын Божий». «А ты поистине чадо заблудшее», — сказал я Нафанаилу. «Ты случаем в азартные игры не играешь?» Шмяк одернул меня джошу Он покачал головой, и я пожал плечами. Нафанаилу уже он сказал «Добро пожаловать к нам. У нас общие верблюды еда и немного денег». И Джош кивнул на Филиппа, которого назначил хранителем общественной казны. Ему хорошо давалась математика. «Спасибо», — ответил Нафанаил, и пристроился нам в хвост. «Так нас стало пятеро». Джош сипло прошептал я. «Этот пацан тут как бревно. Он не туп, Шмяк, у него талант верить». «Прекрасно!» — ответил я и повернулся к Филиппу. «И близко, не подпуская его к деньгам!» С площади мы направились к Масленичной горе, но тут нас окликнули из канавы Авель и Настыль, два пожилых слепца, что помогли мне тогда с Мэгиной стеной. Я выяснил, как их зовут, исправив их небольшую тендерную ошибку. «Помилуй нас, сын Давидов!» — Джош натянул по воде своего верблюда. «Вы меня почему так назвали?» — Ну ты ведь Джошуа из Назарета, тот юный проповедник, что учился у Иоанна. — Он самый Джошуа. — Мы слыхали, Господь назвал тебя своим сыном и сказал, что очень тобой доволен. — Сами слыхали? — Ну да, недель пять-шесть тому, прямо из неба. — Черт, что ж такое? Все слышали, кроме меня. — Смелусь он от нами, Джошуа. проныл один слепец. Ага, смелуся, подхватил другой. И тогда Джош слез с верблюда, возложил тлани свои на глаза обоих слепцов и произнес. «Вы имеете веру в Господа, и вы слыхали, как, со всей очевидностью, слыхали вы иудеи все, что я сын его, и он мною очень доволен». И отнял он тлани свои от их лиц, и старики зазирались. «Скажи мне, что ты видишь?» спросил Джошуа. Старич озиралась и помалкивала. «Так скажите же мне, что вы видите». Слепцы посмотрели друг на друга. «Что-то не так?» — спросил Джош. «Видеть-то вы можете, правда?» «Ну, в общем, да», — ответил Авель. «Я просто думал, будет больше цвета». «Ага», — подтвердил Насталь. «А то все так как-то тускло». Я вмешался. «Вы находитесь на краю Иудейской пустыни в одном из самых безжизненных, запущенных и враждебных человеку мест на земле. Какого рожна вы хотели?» «Да не знаю», — пожал плечами Насталь. «Поярче бы». — Ага, поярче, — сказал Авель. — Это какой цвет? — Это бурый. — А вон тот? — Это будет тоже бурый. — А вон там? — Вон тот бурый. — Ты уверен, что не сиреневый? — Ну, бурый. — -а, а бурый, — сказал я. Два бывших слепца пожали плечами и отвалили, что-то бормоча друг другу. — Отличное исцеление, — сказал Нафанаил. — Вот я до прибавника никогда не видел исцеления лучше, — сказал Филипп. — но с другой стороны, я тут новенький. Джошуа тронул верблюда с места, покачивая головой. Вскоре мы пришли в кану голодные и без денег. Пир совсем не помешал бы, по крайней мере, большинству из нас. Джошуа про пир был не в курсе. Свадьбу устраивали во дворе очень большого дома. Мы слышали бой барабанов, вопли певцов, из ворот полз аромат пряной лук. жарехи. Большая была свадьба снаружи, даже околачивались детишки, предложившие поухаживать за нашими верблюдами. Кучерявые жилистые человечки лет 10 Они напоминали мне дурные версии нас с Джошем в детстве.